Глава 31. Переходы и перелеты. Это немного сложно. Агата оглянулась и, убедившись, что ее подчиненные не бездельничают, а заняты сборами, снизошла до более подробных объяснений. Наш мир проходной, связующий со множеством других, в этом его сила и одновременно слабость. Здешние хранители не привязаны к конкретным мирам и порталам. Дай им любые врата, и они их откроют. А врата — это... Во дворце есть целый зал со множеством дверей, каждая из которых — врата в какой-либо мир. Но есть и скрытые проходы, о которых никто не знает. Однако почти все они находятся у нас, в нашем мире. «Это только нам повезло», — уточнила я, чувствуя необъяснимую гордость. «Да, очень. Ведь ваш мир частично магический. Двери в такие миры мятежники закрывали с особой тщательностью, чтобы мы не смогли привлечь на свою сторону людей-магов». С залом, наполненным дверьми, все было более-менее понятно. Открываешь там блестящая переливающаяся пелена, типа той, что мы видели в раме. Затем пелена растворяется, и ты входишь в другой мир, похожий или не похожий на наш. Джорджу такое приключение могло понравиться. Он бы захотел заглянуть в различные миры и хотя бы краем глаза, если бы ему гарантировали безопасность. Приключения с риском для жизни в нашей семье не любил никто, даже я. Но меня и путешествия по другим мирам не прельщали. Хотелось лишь побыстрее разобраться со всеми нитями нашего расследования, уточнить, что там с заговором и виновен ли в нем дядя Фредерик, а потом вернуться домой вместе со своими лордами. Но профессиональное любопытство требовало удовлетворения. Значит, в магические миры вы можете проникать, когда вам вздумается? Я понимала, что нам надо торопиться, что мятежники могут вот-вот снова напасть, что у нас нет крыльев, но при этом придется куда-то идти и быстро. Но мне было важно осознать, как именно работают эти переходы, чтобы они стали для меня понятной обыденностью, как ментальная и стихийная магия. Да, нужен лишь хранитель и заряженные врата, связанные с конкретной точкой в другом мире повторила уже более кратко и внятно Агата. Вернуть путешественника обратно хранитель сможет из любого места, как только тот подаст знак с помощью особого камня. Убедившись, что в моих глазах светится понимание, Агата перешла к ответам на самые первые вопросы. А открытие портала в «Ваш мир» происходит примерно в одно и то же время, но каждый раз в новом месте. «Хранители заранее видят это место во сне и отправляются туда с небольшим сопроводительным отрядом». Наткнувшись на мой недоумевающий взгляд, Агата пояснила. «Это важное событие. Иногда удается переговорить с теми, кто живет у вас, обменяться сведениями. Без врата и хранителей с той стороны портал нестабилен, Но девять лет назад мы сумели отправить туда троих наших соратников с очень важным поручением. «Старуху и двух маховиков на оленях», сразу догадалась я, стараясь не слишком громко скрежетать зубами от злости. Конечно, фея быстро состарилась за столько лет почти без магии. Агата вздохнула так искренне, что я даже поверила. «Энтом у вас выживать проще». Они подпитываются силой земли и природы. А передо нужны заблудшие души. Такие водятся во всех мирах. И женщина с надеждой уточнила. «Вы их видели?» Мы с лордами озабоченно переглянулись. Признаваться Агате в том, что мы убили ее хороших знакомых или даже друзей, было опасно. Но Рауль быстро выкрутился. Они несколько раз приходили к нам домой, когда я был совсем маленький. Осталось совсем немного про вас, мятежников и... Так, — напомнила я, поспешно меняя тему. Мы — сторонники старшей принцессы. Мятежники — сторонники младшей, — коротко проинформировала нас Агата. Правит сейчас младшая. Однако она — узурпатор, и часть магических артефактов дворца ей недоступна. На нашей стороне большинство хранителей, но их осталось менее десятка. Наверняка есть ещё учтенные, только их надо искать. Зато у младшего дворца все врата в немагические миры. «А так», — опять напомнила я, «почему меня так взволновало это слово, сама не понимаю. Наверное, все дело было в интонации». Участвовать в борьбе за власть в этом мире я не собиралась. Политика мне никогда не нравилась, и если бы заговоры и интриги не пересекались с расследованием, которое мы ведем, даже вникать в них не стало бы. А вот что касалось Алисы и Рамы, меня очень волновало. Так относилась к моему сходству с девушкой, чья душа сейчас находится в артефакте портала. Из межвремения есть только один выход — захватить тело, похожее внешне на прежнее. И у меня есть нехорошее подозрение, что как раз в мое тело она и планирует переселиться. А, а все остальное мы обсудим уже позже, прервала меня Агата. Нам пора, взлетаем. И мы действительно взлетели. Зря я думала, что придется идти. Если бы вспомнила, как мы сюда попали, то догадалась бы, что ногами по земле здесь ходят редко. Все, кто умеет отращивать крылья, взмыли в небо, а те, кто не умеет, поднялись где-то на высоту полуметра и полетели, кто-то с помощью собственного дара, а кто-то благодаря чужому. Через лес левитировали еще довольно медленно, Чтобы летящие багажом могли успеть увернуться и от стволов, и от веток. Но потом мы оказались на бескрайней равнине, покрытой густой зеленой травой и цветами, словно попали в картинку, раскрашенную малышом, которому родители подарили большую упаковку красок, и ему захотелось испытать их все. В синем-синем небе переливалось всеми оттенками желтого ярко-жаркое светило. «Да, не зря местные одеты достаточно легко. Это в нашем мире уже начало осени. А тут лето, возможно, вечное». В кэбе стены экипажа защищают от пыли и ветра, даже если мчишься на бешеной скорости. Сейчас вся пыль летела на нас, и напор ветра был такой, что дыхание перехватывало. Можно было закрыть глаза и расслабиться, доверившись мчащемуся где-то впереди магу, как возницы в кэбе. Вот только, несмотря на пыль и ветер, зажмуриваться, теряя даже иллюзию контроля, было страшно. Сумочку мне Агата вернула, изъяв оттуда огнестрел. Так что одна рука у меня была занята, а ладонь второй я иногда использовала как козырек, чтобы вглядеться вперед. Туда, куда нас несло силой кого-то из магов воздуха. Возможно, все той же знакомый моих родителей. Не знаю. В какой-то момент, когда эффект новизны схлынул, и можно было перестать волноваться за столкновение с деревьями, я осознала, насколько мы беспомощны перед местными. Трое взрослых людей — довольно ощутимый по весу груз, который кто-то тащит на себе но при этом летящие впереди нас воздушники выглядят так, словно просто прогуливаются. А ведь кроме нашей троицы багажом левитируют еще и маги Земли. В моем мире стихийник, умеющий поднимать в воздух предметы тяжелее, чем стул или стол, считался бы великим. Но восторг и уважение довольно быстро сменились волнением и даже страхом. Как противостоять магам такой силы? Я не привыкла быть игрушкой в чьих-то руках, но сейчас нами играли, а мы даже сопротивляться не в состоянии, если понадобится. Внезапно я ощутила нежное и довольно вежливое прикосновение к своему разуму. Странное ощущение, которое я уже научилась узнавать. Обычно Рауль врывался без стука, Распахивая проход в мое сознание ногой, а тут прогресс. Еще бы мне научиться действовать так же. В меня хлынули переживания графа. Частично они совпадали с моими собственными. Когда теоретически рассуждаешь, что вот-вот окажешься в магическом мире, это одно. А когда действительно попадаешь туда, и вокруг тебя магические существа и обычные маги, обладающие силой, о которой ты даже не мог мечтать, это совсем иное. Рауль тоже пережил сначала восторг, уважение, а потом на смену им пришел вполне разумный инстинкт самосохранения. Как противостоять тем, кто сильнее тебя в десятки раз? Как защититься? и защитить. Что мы можем сделать, если даже помешать полету своего тела в неизвестность, не в состоянии? И какова сила управляющего нашим перемещением мага, если мы летим стоя? Я как-то даже не задумывалась об этом, но Рауль считал, что перемещать лежащее тело проще, чем стоящее. Он даже пытался представить в голове пояснение о минимальной точке захвата, ступнях. Мы слегка поспорили образами, так как мне казалось логичным и удобным как раз стоячее положение из-за небольшого размера требующейся воздушной подушки. И это странное обсуждение ощущениями отвлекло меня от переживаний, успокоило. Пусть мы не совсем четко понимали, что именно нас ждет в этом мире, и до сих пор не понимаем, но мы вместе. Команда. Пусть и не в полном составе, но это уже мелочи. Мы разберемся окончательно в собственном расследовании, выясним все, что касается дяди Фредерика и заговора в нашем мире. Главное ⁇ удержать лордов, особенно Патрика от попыток вмешаться в местные политические распри. Это не наша война. Нам опасны сторонники обеих принцесс. К тому же не знаю уж, каков уровень хитрости Агаты и сколько на самом деле ей известно о целях, отправленной в наш мир феи и ее помощников. Но именно эта компания пыталась похитить Рауля. И я до сих пор до конца не понимаю, от чего именно мы с Патриком спасли графа, перебив эту иномирную банду. От умопомешательства из-за настойчивых попыток влезть в его разум или от смерти, потому что бабка была настроена очень решительно. Все они были настроены очень решительно, даже олени, вернее, перитоны. А еще эта банда пыталась похитить раму. Так что нет, доверять группировке Агаты я не готова, потому что их посланцы в наш мир вели себя крайне подозрительно. Опять же, я запомнила оброненные вскользь фразы о том, что старшая принцесса сначала искала помощи у людей других миров, затем у иномерных магов. При всей моей нелюбви к политике чувствуется ровная и логичная связка между этими желаниями попыткой кражи рамы, являющейся проходом в наш мир, и заговором, чтобы посадить на трон более удобного правителя. Ну или у меня прогрессирующая паранойя, что, в принципе, неудивительно.